Глава 38. Люциан Драгон. Женевьев отказалась в тот день вместе покупать кольцо. Сказала, что нужно выбрать момент, когда у отца не будет времени опомниться, равно как и у Фергана. Люциан с ней согласился, а вот только сейчас представлял на ее месте совсем другую девушку. Ту, что облила его Дарнарскар во время его предложения. Ту, вместе с которой его сердце рухнуло вниз с высоты Академии. Ту, что до сих пор занимала его мысли, чувства, заполняла собой всю его жизнь, и, наверное, так и будет до конца его дней. Сейчас с трудом верилось в то, что такие чувства когда-нибудь притупятся, и хотя притупляется все, Люциан не мог представить себе момент, что однажды посмотрит на нее и ничего не почувствует. Наверное, это и есть любовь. Но если это она и есть, это очень странная штука. Ему стоило немалых усилий держать лицо, ставшее маской, когда они с Альгором шли к нему и к отцу. Особенно после того, что выкинул Альгор, нарядившись в наследника Темного Эрда. Отец почему-то стерпел, но выяснить подробности не представлялось возможным. Гости пребывали в таком количестве, что оставалось лишь отвечать на приветствие. Сезара София, которая Соня, опаздывали, что было совершенно не похоже на брата. Потом появилась Женевьев, шокировав всех собравшихся ничуть не меньше, чем Лена с Альгором. И все. Теперь обратного пути уже не было. Хотя лицо отца едва не исказилось от гнева, или это просто проекция ослабла от новостей, кто его знает, Ферган произнес. «Я рад, что ты наконец-то сделал достойный выбор, сын». Рад он. Как же. Его корежило, как неисправное заклинание с напутанными узлами. Но по какой-то причине Ферган даже эту новость Воспринял спокойно. Оставалось только догадываться, почему. Всю свою наивность Люциан оставил в прошлом учебном году. Отец ничего не делает просто так. Но если он ничего не делает просто так, что он задумал? Объявили первый танец. И они с Женевьев влились в кружение танцующих. От Люциана не укрылся взгляд, которым проекция обменялась с кируаном И цепляющее позвоночник ощущение чего-то крайне неприятного стало еще острее. «Мы все сделали правильно», — негромко произнесла Женевьев. Вести ее было легко и просто. Она настолько знала каждое движение, что даже если бы он спотыкался на каждом шагу, эта женщина вытянула бы танец сама. «Знаю. Дело в другом». «О чем ты?» Отец что-то задумал. «С чего ты взял?» «Я слишком хорошо его знаю. Он был в ярости, когда я представил тебя будущий Терн-Архой, но никак не отреагировал». Точнее, отреагировал слишком спокойно. Возможно, он тоже не хочет этого конфликта. Отец помешан на силе, на власти. У него нет понятия «конфликт», в который не стоит углубляться. У него есть причины этого не делать именно сегодня. Значит, есть что-то более важное. «Люциан...» Женевьев заглянула ему в глаза. «Мы с тобой просчитывали самые худшие варианты, но к такому не готовились». «Возможно, ты просто не веришь в то, что все могло пройти настолько спокойно?» «Да, ты права. Не верю». Он все-таки споткнулся. Но причина этого крылась не в собственных мыслях по поводу танца или отца. Просто аромат Лены, ее близости, это знакомое ощущение, ощущение, которое теперь навсегда будет возможно лишь мимолетно, на миг выбило почву из-под ног. Люциану даже не надо было оборачиваться. Всего лишь несколько танцевальных движений, и он увидел их. С Альгором. Конечно, с Альгором. С кем же еще? Рука Темного настолько властно лежала на ее талии, что Лена в его объятиях казалась безвольной куклой. Но это уже совершенно точно выдумки. Лена никогда не была ничьей куклой, и никогда таковой не будет. Только не она. Лена на него не смотрела. А вот ему потребовалось много усилий, чтобы не смотреть на нее. В этих попытках он и заметил одну очень необычную странность, на которую раньше не обратил бы внимания. Танцующие. Да, в военной форме были все. Но некоторых он в принципе не знал в лицо. То есть аристократию, будь то драконы или люди, Люциан изучил хорошо. Этих же мужчин видел впервые. Кроме двоих. Их он встречал, когда приходил прощаться с Этоном. Военные. В этом зале действительно было очень много военных. И не только высокопоставленных. Отец собрал здесь чуть ли не целую армию. Зачем? Вопрос остался без ответа, поскольку музыка стихла, и на миг воцарилась тишина, которая, не успев наполниться голосами, шелестом платьев и шагами, была нарушена заявлением о никоте. «Дорогие гости! Прошу вашего внимания!» Голос у Драконессы всегда был звучный. А сейчас она еще усилила его артефактом. «У меня есть важная информация, которая потрясет вас всех. Дело в том, что эта девушка не та, за кого себя выдает. В ней не просто темная магия. В ней опасное существо, которое непонятно, что из себя представляет». А Никоте подняла ладонь, в которой сверкнул артефакт. «С первого своего дня здесь, с того момента, как я оказалась в теле Ленор, с меня все требуют ответов, поступков, доказательств». Это был голос Лены и у Люциана потемнело перед глазами. Он слишком хорошо помнил этот разговор. Их последний разговор. «Но как?» «Это чистая запись ее признания», — продолжила та. «И если исследовать этот артефакт, вы можете в этом убедиться». Люциан перевел взгляд на Лену и почувствовал себя так, словно горло сдавили по меньшей мере лапы дракона. Горло, грудь, сердце, словно все это выдавливали из него. Она смотрела на него так, будто считала, что он об этом знал, что он был в курсе. И в ее глазах было такое, столько боли, столько отчаяния, столько неверия, что только слепой решил бы, что он ей безразличен. А еще он наконец-то понял, что задумал отец. К сожалению, слишком поздно. Мгновенно оставив своих спутниц, военные взяли в два плотных кольца Альгора и Лену. Валентайна Альгор, вы арестованы за сокрытие опасной информации. Самозванка под именем Ленор Ларо будет немедленно...» В зале в одно мгновение стало очень холодно. Настолько, словно сама Томея явилась, собрав всю мощь зимы и своей магии в одном месте. Но вот только ни хрена это была не Томея. Черный сгусток в одно мгновение тонким коконом, облепивший Альгора и Лену, источал лазантирову мерзлоту а потом, подчиняясь движением пальцев темного, из него во все стороны брызнули черные ленты. Они вонзались точно в грудь военным, не успевшим даже опомниться. Одна из этих лент с жалом вонзилась в декольте Аникати. Мгновения тишины, звучащие как сама смерть, оборвались дикими криками. Миг. И жало лент снова взмыли ввысь, а все, кого они обожгли, рухнули на пол черными и сушенными мумиями, рассыпавшись от удара прахом. «Лена. Они не ожидали. Никто не ожидал. Поэтому даже не успели поставить защиту. Я чувствовала себя вросшей в пол или пригвожденной к нему под силой стоящего рядом мужчины. Кажется, даже дышать не могла, потому что внутри рождался страшный ком, мешающий сделать вдох. Тогда как большая часть собравшихся с криками заметалась по залу, бросаясь ко всем возможным выходам, я чувствовала себя так, словно посмотрела в глаза горгоне Медузи. Правда, и убежать никто не успел. В один миг в зале стало темно. Из него знакомо выпили все краски. И очень холодно. «Вы никуда не денетесь с территории дворца». Голос Валентайна прозвучал знакомо. Но мне он сейчас казался чужим. Такие нотки я слышала в нем впервые. Мертвые, холодные, идущие словно из самого загранья. «Если попытаетесь, умрете». Мне стоило невероятных усилий повернуть голову. За окнами и так царила кромешная тьма вечера, но сейчас я увидела, что там тоже нет красок. Только вдали и за известным мне лабиринтом переливалась стена купола, накрывшего дворец и прилегающие территории. Непробиваемая стена темной магии. По ней бежали серебристые искры, и не было никаких сомнений, что если кто-то попытается войти или выйти, с ним будет все то же самое, что с Аникатией и военными». Проекция Фергана подергивалась дымкой и таяла на глазах. «Посмотрите на своего правителя», — холодно произнес Валентайн. И на этот раз его голос погасил остатки всхлипов, воцаряя в зале мертвую тишину. «Он хотел арестовать меня и мою женщину, подставив вас. Тогда как самого его нет не просто в этом зале, его нет даже во дворце». Последние слова взорвались среди присутствующих бомбой. По залу полетели сдавленные вздохи и выдохи, перешептывания, которые снова оборвались, когда погасли последние всполохи проекции. «Зная, чем все может обернуться, он поставил вас под удар. На балу мира!» В голос Валентайна ворвалось снисходительное презрение. «Вас всех! Ваших близких! Ваших детей!» А сам сбежал, рассчитывая отсидеться подальше, чтобы никто об этом не узнал. Не может быть, раздался чей-то сдавленный вскрик. Может, последовал ответ. Мужской голос дрогнул. Магия проекции была отрезана темным щитом. Будь сверган здесь, с проекцией бы ничего не случилось. Обрушивающиеся на меня потрясения шли один за другим, как морские волны. Будь я в самом деле в море. Меня бы уже переломало о камни такими темпами, а после выбросила бы на берег тряпичной куклой. Сейчас же я каким-то чудом держалась и зачем-то посмотрела на Люциана. Он стоял рядом с побелевшей Женевьев, и я быстро отвела взгляд. «Теперь вы увидели своего правителя таким, каким и должны были. И меня тоже». Холодно продолжил Валентайн. «Как и то, что я буду защищать своих любой ценой. Те, кто присягнут мне, будут под моей защитой. От моего отца, от всех и каждого, от любой угрозы. Мои подданные никогда не столкнутся с тем, с чем сегодня пришлось столкнуться вам. Толпа снова зашумела. Я же чувствовала, что внутри меня нарастает странная, жуткая дрожь. Не та, что рождается на экзаменах, которые ты боишься не сдать, но очень похожая. Только стократно сильнее. Когда ты точно знаешь, что вот-вот произойдет нечто очень жуткое, но не знаешь что. Не представляешь, как это остановить. Он прав. Донесся голос откуда-то из зала. И его подхватили еще несколько, сливаясь в шум. Нет. Их перекрыл голос Люциана. Я даже не представляла, что он может быть столь сильным. Возможно, здесь нет моего отца. Но есть я. После его слов снова воцарилась тишина. Я же по ощущениям лишилась сердца, которое вместе с желудком и остальными внутренностями холодными камнями застыли внутри. Поэтому издавленное. Не надо. Получилось, похожим на попытку разговаривать с застуженным горлом. Правда, вряд ли это кто-то услышал. Даже Валентайн, лицо исказило холодная усмешка. Я вцепилась ледяными пальцами в его рукав, сдавила изо всех сил, словно это могло помочь до него достучаться. Не до него. До того Валентайна, который забирал меня у Лейтера. Который гулял со мной по улочкам Хевенсграда. Который спасал Элию, дарил ей и Максу подарки. «Остановись!» Попросила я, глядя в лицо, по которому бежали пласты чешуи, становящиеся броней. «Валентайн, если я все еще что-то для тебя значу, остановись, умоляю!» На мгновение в его глазах мелькнуло что-то. Что-то похожее на знакомое давно забытое чувство между нами, и надежда вспыхнула в груди костром. Чтобы тут же погаснуть. Валентайн перехватил меня за руки, врезаясь взглядом в мое лицо. Глаза в глаза. И тьма плеснула в меня, словно раскрывая передо всеми. Хотя я понимала, что только перед ним. И что беззвучно шевелящиеся губы обрушили на меня какое-то новое заклинание. В памяти в один миг всплыло все, что касалось Люциана. Его. И только его. С самой нашей первой встречи и до последнего разговора. Все поцелуи, все прикосновения. Все то самое сокровенное, что казалось забытым или утраченным. Валентайн словно вывернул наизнанку мою память для себя. В том числе случившееся в ночь перед уходом Люциана в гарнизон. И то, как я пыталась стереть с себя его запах, и его прикосновения, когда он шантажировал меня Максом. И то, что было в домике, и в раздевалке, и после... «После, после!» Мне казалось, что это длилась вечность. Хотя на деле могло и пару секунд, но когда все закончилось, голова взорвалась от боли. И «Это меня ты обвиняла в измене, Лена?» Прошипел он. За его спиной взметнулись черные крылья. С другой стороны плеснуло золотом. Закрывающая нас защита растаяла. Валентайн с силой меня отшвырнул. Вот теперь мне грозило стать той самой тряпичной куклой уже буквально, но меня подхватили. Я впервые видела Люциана с напитанными полной силой крыльями, и в этот краткий миг, в один удар сердца, я просто замерла. Понимая, что что бы ни сделала а не Катя, он не мог со мной так поступить. Это не он. Облегчение было недолгим потому что уже в следующее мгновение плеснуло яростью золотой тьмы, и Люциан, едва коснувшись моей талии, чтобы помочь удержаться на ногах, золотой вспышкой, одним движением, бросился на Валентайна. Щиты, темные и светлые, схлестнулись. И два смазанных пятна сквозь разлетающиеся брызгами оконные стекла вылетели в парк. Толпа хлынула к окнам, и я, почти не ощущая себя, последовала за ними. В настоящей боевой магии вообще сложно что-то рассмотреть, особенно при такой скорости движений. Поэтому все мы видели лишь две смазанные фигуры, двигающиеся столь быстро, что едва ли можно было понять, что происходит. Вспышки заклинаний, искрящие щиты, дрожащая в воздухе сила двух магий, раскаляющая и охлаждающая его. Темные заклинания оставляли на камнях и в лабиринте полосы тлена. Светлая магия расчерчивала воздух и бесцветное пространство сияющими лентами, напоминающими огни взлетно-посадочной полосы. Не думал, что он против него хотя бы две минуты продержится. Донеслось откуда-то слева. Я даже не повернула головы, потому что видела, наверное, то, что не видел никто другой. Сила Валентайна возрастала, словно он впитывал ее из пространства. Сила Люциана наоборот. Он двигался все медленнее. Его щит искрил все сильнее, вытягивая из него остатки магии. В одно мгновение они взлетели наверх, и мне пришлось задрать голову так высоко, что я рисковала сломать шею, а потом от сильнейшего удара искрящим темным шаром золото полыхнуло так, что на миг стало светло, как днем. Казалось, в этот момент содрогнулись даже стены. «Они на крыше!» — крикнул кто-то, и я, чувствуя, как земля уходит из-под ног, открыла портал. Раньше, чем успела сделать вдох, я уже стояла наверху. По лицу хлестало не ветром, а гуляющими потоками магии, тревожащими воздух. Валентайн стоял на краю стены. Вокруг лежали тела королевской стражи. А Люциана он держал за горло на вытянутой руке. Эту ледяную хватку пальцев я ощутила на своей шее, даже схватилась за нее инстинктивно. Почувствовав меня, Валентайн обернулся. Пришла посмотреть, Лена. Это хорошо. Запомнишь его таким. «Стой!» — крикнула я, выбрасывая руку вперед. Но раньше, чем с моих пальцев сорвалась магия, в меня ударило контрзаклятием. Меня швырнуло назад и протащило по крыше. Недостаточно, чтобы убить, но болезненно и унизительно. Вспышка на пальцах Люциана была столь быстрой, что даже я едва успела ее отследить. Валентайна отбросила в сторону, но когда я, придерживаясь за стену, поднялась, Они с Люцианом уже стояли на ногах друг напротив друга. Люциан еле держался. Его так ощутимо вело и шатало, что у меня закружилась голова. «На тебя даже магию жалко тратить», — выплюнул Валентайн. Подавись ты своей магией, тварь», — процедил тот. Но искры над его пальцами не успели разогреться. Я увидела, как Валентайн взмыл ввысь, а потом рывком вздернул его за собой, надрывая крыло. Хруст ударил в уши а ладонь в серебряной чешуе ударила Люциану в грудь. Выбивая его из схватки Валентайна, швыряя с крыши вниз. След от ударившего драгона заклинания протянулся густым черным жалом, и я бросилась к стене. Отсюда Люциан казался поломанной куклой. Золотые крылья на черной земле. Золото волосы, тающие вокруг, слабая дымка магии. Я открыла портал, ныряя в него, и, оказываясь рядом с Люцианом, под сотнями взглядов, Устремленных из дворцовых окон, под тяжелым взглядом Валентайна, врезающимся в меня между лопаток. Но до них мне сейчас не было никакого дела. Я видела эту картину. В своих снах. У алтаря Горохона. Гаснущая в бесконечной тьме золото. Возможно, поэтому сейчас она казалась дикой и нереальной. «Исцеляйся!» Прошипела я, вцепляясь в его руку. «Исцеляйся! Ты же можешь!» С моих пальцев хлынула магия. Та часть, которая во мне была светлой, которой я могла ему помочь. «Лена...» Его губы еле шевелились. На них пузырилась кровь. «Лена, я тебя не предавал». Это было последнее, что он сказал. Потому что под своей дрожащей ладонью я отчетливо ощутила, как остановилось его сердце. Не веря в это, я тоже замерла как будто вместе с его сердцем остановилось само время и моя жизнь. Впрочем, на какой-то очень краткий миг, потому что взглядом я натолкнулась на его глаза, невидящие, смотрящие в темное небо. темное, черное, бесконечное, как сама тьма. «Помогите!» Заорала я так, что у меня зазвенело в ушах. Или это звенела окружающая нас тишина. «Вы здесь все знакомы с исцелением! Помогите!» Никто даже не сделал ко мне шаг. Или просто они там вымерли все от страха. Я даже оглянулась. Во дворце все еще горел свет. Окна были залеплены людьми и драконами. Но никто не спешил ко мне. Как будто все они, каждый из них, понимал, что все кончено. Кроме меня. В ушах зашумело. Когда меня накрыло этой мыслью, а в довершении всего Валентайн резко спрыгнул вниз, от взмаха крыльев в меня полетели веточки, выжженная магией трава, пыль тлена. «Отойди от него», — скомандовал он, и я резко повернулась к нему. Кажется, никогда раньше во мне не было чувств такой силы, такой ненависти, отравляющей меня изнутри, такой ярости, такой злости, такой тьмы. «Попробуй меня оттащить, Процедила я. Здесь темная магия была повсюду. Я открылась ей, позволяя хлынуть в себя сплошным потоком. В этом мире не осталось ничего, за что стоило бы держаться. Я думала, что она притупит боль, но проще не становилось. Становилось жестче. Холоднее. Яростнее. На миг лицо Валентайна исказило ярость. А потом он усмехнулся. «Считаешь, что можешь ставить мне условия, Лена?» «Да пошел ты!» Выплюнула я, стягивая кольцо и швыряя в него. Кажется, оно прилетело ему прямо в грудь. Но точно я сказать не могла. Так меня трясло. От чувств, захлестывающих силой девятого вала, от хлещущей в меня магии, моей же собственной тьмы, которой я впервые за долгое время не сопротивлялась. Я вдавила ладонь в землю и от нее стеной ввысь взметнулся купол. Чуть меньше того, что накрывал дворец, но да, я помнила параметры его построения. Валентайн сам меня научил выставлять такие стены, а он был хорошим учителем. Этот купол раскрыть можно только изнутри. Никто извне его не сможет повредить, каким бы сильным магом он ни был. Я с трудом разогнула дрожащие от плетений пальцы, когда нас отрезала от остального мира: меня и его, то есть Люциана. То есть я повернулась к нему но он все так же невидящим взглядом смотрел ввысь. «Хватит!» Сдавленно прошептала я, подавив желание вцепиться пальцами в волосы. «Хватит! Ты не можешь умереть! У тебя же магия самоисцеления!» «Лена, не сходи с ума!» Раздался в голове знакомый голос. «Только ты можешь его спасти!» «Как?» Мой голос прозвучал в тишине. Со стороны собравшихся, наверное, все выглядело так, будто я уже рехнулась. Соберись, пожалуйста, попросила Ленор. Соберись и вспомни тот долбаный трактат о воскрешении. Ты же помнишь, что счет идет на минуты. Нам надо его вернуть, пока не произошло необратимых изменений. Я моргнула. Мысли только что путались, но сейчас выстроились в голове слаженными логическими цепочками. Я могла поклясться, что дословно помню каждую главу, написанную на языке который мне в теории знать не положено. Потому что древний драконий. Но сейчас это для меня было как русский. Вспыхнувшая на миг надежда тут же погасла. «Не получится», — хрипло произнесла я. «Не получится. Нам нужна жертва». «У тебя будет жертва». Ленор произнесла это как-то устало. «Я. Когда ты пропустишь через себя всю силу этого ритуала, меня не станет». «Что?» — переспросила я, будто разучилась понимать обычный Доронийский. «Что? Нет, я не могу!» «Ты можешь. Только ты и можешь!» Жестко произнесла она. «Ни один из них не смог бы, но ты... Ты не задумывалась, что магия и сила всегда выбирают тех, кто может. Он отдал за тебя жизнь, Лена. Верни ему ее. Это меньшее, что он от тебя заслужил. И чем дольше мы тут болтаем, тем сложнее все будет. «Ну ты! Просто начни уже это!» Заорала она. «Спаси его, слышишь? А я буду с тобой столько, сколько смогу!» Не знаю, что меня доконало окончательно. Ее крик, ее боль или наша общая боль на двоих, или то, что я снова наткнулась на его невидящий взгляд, но я стянула перстень, дополняющий мой образ. Пришлось хорошенько постараться. Вдавить его в кожу и резко полоснуть вдоль ладоней. Кровь брызнула на землю и зашипела, поглощаемая тьмой с такой же жадностью, словно передо мной был оголодавший вампир. Очнувшись от этой короткой вспышки боли, я полоснула ладони еще и магией, и кровь хлынула сильнее. Первые слова заклинания дались с трудом, словно я ворочила камни голыми руками, а из меня вытряхивали душу. Но зато потом все пошло гораздо быстрее. Вокруг стало еще темнее, еще холоднее. Но я чувствовала это лишь первые мгновения. Провал в глубину заграния, на те уровни, на которые я никогда не ходила. Ни звуков, ни ветра, ни дыхания. Только шевеление моих губ, которое я скорее осознавала, чем чувствовала. Тьма, собирающаяся на кончиках пальцев. Тьма, клубящаяся над Люцианом. Я поразилась тому, насколько четко сейчас вижу нити смерти, затягивающие его в кокон без возврата. И я потянулась к ним. Протягивая раскрытые, пульсирующие кровью и холодом ладони, они дрогнули, напряглись, словно не желая отдавать добычу. Фертертенбер, произнесла я над древним драконьем. Дахар Примечание. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Конец примечания. Раскрывая ладони еще сильнее, я позволила им коснуться моей крови и сознания. Тьма задрожала, устремляясь ко мне. Сначала рывками, осторожно притрагиваясь, а после хлынула в самое сердце, заполняя все его уголки. Каждую клеточку моего тела. «Ты все правильно сделала, Лена!» Услышала я краем сознания угасающий шепот. И тем же краем сознания уловила, что мне почему-то должно быть больно это терять. Я продолжала читать заклинания, и в кромешной тьме снова полыхнула знакомая золотая магия. Последние слова совпали с рваным вдохом, который сорвался с губ Люциана Драгона. И я поднялась. Меня шатало от бьющейся внутри силы, от магии, стирающей последние отголоски чувств, последние отголоски меня, той, кем я была, последние сожаления о той, кто только что был со мной, последние чувства о том, Как я хотела найти Соню. Как я ее нашла. Чем все это закончилось? Все, что связывало нас с Люцианом. От первого поцелуя, первого прикосновения до последнего и нового вздоха. Макс, Ярд, все самые яркие события моей жизни в Дарании пронеслись перед глазами яркой вспышкой, чтобы оборваться нитями под серебром лезвия тьмы. Последние мгновения я еще была собой. И я сделала то, что должна. Разрушив купол, шагнула ко вскинувшему руки Валентайну. Я оказалась быстрее. Его щит выдержал мою атаку, но я не собиралась убивать. Достаточно было того, что Валентайна швырнула в раскрытый мной портал, который я построила по связи с Адергайном. Да, это было единственное, что я сейчас чувствовала очень отчетливо. И я шагнула в этот портал следом за ним. Запечатывая пространство за нами и лишь оглянувшись напоследок, чтобы увидеть бегущую к Люциану Женевьев, закрывшееся рано пространство стерло последний наш с ним взгляд глаза в глаза. Реальность ранее отступила, явив мне мертвые земли во всей красе. Черный пейзаж, острые каменные иглы замка, искаженное яростью лицо Валентайна и идущего к нам его отца. А Дергайн прошел мимо сына так, будто того не существовало вовсе. Остановился рядом со мной. На его лице не отразилось никаких эмоций, когда он произнес «Добро пожаловать в семью, Лена».